Глава восемнадцатая. «Это будет не просто отель», — разложив бумаги с идеями, вариантами услуг и бизнес-планом перед дядей, торжественно объявила я. Дядя удивлённо уставился на меня. «Что же это будет, если не отель? Свадьбы здесь будут проходить, что ли? Что за странные фантазии, Велори?» «Именно так», — подтвердила я, — «Будут проходить свадебные церемонии и приёмы с размещением приглашённых на торжество гостей». Дядя Тэй пожевал губами нахмурясь. Наверное, он силился представить, что за дурдом я задумала и во что это выльется. Я терпеливо ждала, когда дядя начнёт мне возражать, проговаривая про себя аргументы. Однако он лишь спросил, «А ты уверена, что нужно так всё усложнять, дитя моё?» Тон То его был почти что робким. Конечно, он отвык от такого множества людей, которое подразумевало открытие отеля, а свадьбы были ещё более шумными событиями. Я вздохнула. Конечно, моя идея требовала больших усилий, но так хотелось исполнить свою сокровенную мечту, пусть и в таком необычном формате. А ведь это было ещё интереснее, чем просто провести свадебную церемонию. В моей голове возникали идеи одна за другой с такой быстротой и с таким размахом, что даже распирала от желания начать работать как можно скорее. Конечно, не всё можно было воплотить сразу. Для некоторых моих фантазий нужно было сначала начать зарабатывать. «Дядя Тэй!» «Я всю жизнь об этом мечтала», — призналась я. «Да, это сложно, но в каком деле не бывает сложностей?» «Так-то оно так», — почесал подбородок дядя. «Но я просто не представляю, что тут будет твориться». «А я вам сейчас всё расскажу». Проговорила я вкратчиво, довольная тем, что не последовало никаких бурных возражений. Ну, а опасения были вполне объяснимы. Примерно через полчаса моих вдохновенных описаний, предложений и красочных обрисовок дядя Тэй махнул рукой. «Я понял, Вэлори, понял, что ты уже всё для себя решила. А я что? Мне нужно, чтобы ты была счастлива и желательно здесь. Так что... Для новобрачных, так для новобрачных. А как ты хочешь его назвать?» Ответ у меня уже был. Я некоторое время уже размышляла об этом и пришла к выводу, что какое-нибудь абстрактное название не обеспечит нам нужного охвата посетителей и клиентов. Оно должно было быть говорящим само за себя и служить рекламой. Да вот так и назвать. Отель для новобрачных. Может, это не так уж интересно, но зато верно-верно, перебил меня дядя. Я понял твою мысль. Это очень здраво. Думал ты выберешь что-нибудь Ну, скажем так, романтизированные, девичьи. Честно говоря, я рассматривала мысль, чтобы присоединить к названию имя Оливии. Но здесь существовало множество скользких моментов, и я быстро от этого отказалась. «Значит, решено. Я узнаю, где можно заказать вывеску. Кстати, её можно повесить заранее, ещё до запуска». Дядя Тэй прошёл к себе отдохнуть, А я села составлять список дел на ближайшее время. Мне так хотелось поделиться своими планами с кем-нибудь ещё, обсудить детали, как выразился дядя, по-девичьи. Не с точки зрения бизнеса, а, так сказать, для души. И как ответ на моё желание, я получила то, чего ждала с нетерпением. Привезли почту. И среди газет обнаружился лиловый, чуть измятый конверт из грубой бумаги с чёрными расплывшимися штемпелями. С нетерпением схватив его, я вчиталась в строчке обратного адреса, написанного лёгким почерком. Но ещё не видя имени отправителя, я уже знала, что письмо от Джины, и не ошиблась. Вскрыв конверт, я пробежала письмо глазами несколько раз. Оно было коротким и не особенно радостным. Моя подруга туман написала о каких-то неприятностях. Как я поняла, их устроил ей Джейми. О том, что бабушка совсем плохая, вряд ли дотянет до Рождества — Далее она по-детски радовалась за меня, что я благополучно добралась и обустроилась. За ответное письмо я принялась незамедлительно, очень надеясь, что Джина откликнется на моё приглашение и приедет сюда. Тем более, что теперь я уже не звала её практически в никуда, а предлагала надёжный кров над головой и интересную работу. Я была уверена, что её творческая, артистичная и авантюрная натура найдёт себя в нашем отеле. Направлений деятельности предполагалась масса. У ворот висели два почтовых ящика, один для входящей почты, другой для исходящей, оттуда их забирал почтальон. Я отнесла туда письмо для Джина и вернулась к насущным делам. С раннего утра в номерах работал печник, чистил камины и проверял в них тягу. Нужно было подняться и спросить, как там дела, но сначала я решила выпить чаю и полистать газеты. Сегодня мне попалась статья с упоминанием театра, где служила Лили, там давались рождественские спектакли. Я задумалась. Может, стоило украсить дом? Вполне возможно, где-то были украшения, нужно было спросить у дяди. Заметок о перемещениях Стива Уолтона на этот раз не было, и я понесла газеты дяди. Тот не спал, перебирал по обыкновению какие-то свои бумаги. «Дядя, а у нас есть какие-нибудь рождественские украшения, гирлянды, может быть? Скоро Рождество, мы будем создавать настроение?» Дядя Тэй думал о чём-то своём и не сразу понял моего вопроса. В его руках были старые пожелтевшие листки бумаги с напечатанным на машинке текстом. «Что ты спросила, дорогая? Какие украшения?» Голос его был расстроенным, как мне показалось. Я повторила свой вопрос. Дядя задумался, а потом махнул рукой куда-то вверх. «На чердаке, должно быть, посмотри». Помедлив, я всё-таки спросила. «Что-то случилось? Что вы там такое читаете?» Старик вздохнул. «Это отчёты детективов, которые искали Оливию, Вэллари. Знаю их наизусть, каждое слово, и тем не менее перечитываю снова и снова, ищу, что мы могли бы пропустить». «А можно мне как-нибудь прочитать?» — нерешительно спросила я. «Дядя-то и подумал немного». «Конечно, почему бы и нет? Попозже заберёшь. Не знаю, можно ли там что-то найти, но попробуй». Кивнув, я вышла и направилась сначала к печнику. Он уже заканчивал, работал в моей комнате. «Всё хорошо, мисс Мэллоун. Почистил, конечно, но ремонта никакого не требуется, тяга хорошая». «А, комната одна закрыта в конце коридора». «Ну да», — вспомнила я, о — «комната Оливии». По спине пробежал знакомый противный холодок. «Да, сейчас открою», — ответила коротко и пошла, перебирая связку с ключами, которая всегда находилась у меня на поясе. Чтобы печнику не было темно, пришлось повозиться со шторами и всё-таки раздёрнуть их. Взметнулось облачко пыли. При дневном свете здесь было не так жутко, хотя между лопаток как будто кто-то водил тоненькими ледяными пальчиками. Я повела плечами и посмотрела на портрет. Сейчас, слава богу, ничего на нём не плыло и не шевелилось, и я смогла рассмотреть Оливию получше. Красавица, конечно. Но при этом в глазах сумасшедшенка и напряжённость прошлый раз я этого не заметила. Что-то ещё смутно промелькнуло у меня в голове, как будто хотелось вспомнить какой-то путь к разгадке, о котором я знала, но ещё не понимала, что это он. Вошёл печник, и все ощущения исчезли. Можно было уходить. После непродолжительных поисков я обнаружила короб с украшениями. Оттуда торчали устрашающего размера искусственные еловые лапы, и, конечно, я его в одиночку не подняла бы. Придётся просить печника Оглядевшись, я прикинула, не нужно ли чего-нибудь прихватить с собой. Моё внимание привлекла коробка со следами полицейских печатей. «Полицейское управление», «Следственное дело», дальше надпись обрывалась, «небольшая коробка, но увесистая». Однако я решила притащить её к себе, догадавшись, что, возможно, это вещи или документы, которые изъяли во время расследования, а потом вернули. Дядя Тей мог забыть про неё сразу — Мало ли, в каком он был тогда состоянии. Коробку я занесла к себе в комнату и проследила за тем, чтобы печник спустил с чердака нужный ящик с гирляндами. Потом расплатилась с ним и пошла проводить доворот. «Вы сможете справиться? Кто бы мог приехать к нам украсить дом? Думаю, там и фасадные, и что-то под потолок. Я точно не справлюсь сама». Печник добродушно и немного снисходительно хмыкнул, скользнув по мне глазами. «Да уж, мисс Росточку вас, не для таких дел». «Конечно, скажу ребятам, приедут, сделают, хоть завтра». «Спасибо», — благодарно улыбнулась я ему. «Смотрите, мисс, похоже, у вас гости», — кивнул он в сторону ворот. Я тоже повернула голову и не поверила своим глазам.